Глава тринадцатая К тому времени, как мы с Аляной заявились во внутренний дворик, там уже собрались почти все ежки. С крыльца хорошо было видно, как девушки, разделившись на группы, окружили ступы. Громко бронясь, девушки не могли поделить ежкалеты. «Будь у меня права на вождение, я бы тоже поучаствовала в борьбе за самую изящную и осовремененную ступу, тем более, чтобы бороться было за что». За ступу быстрый полёт 3000, возле которой фурии кружила Заряна, отгоняя рыжую и балонку, я бы многое отдала. Красного дерева, с ручной резьбой и обивкой из мягкой ткани, обвешанная защитными магическими мешочками. Эх, другие более старые ступы стояли никому не нужные, одиноко в стороне. Каждая из девушек считала, что именно она достойна занять самый шикарный ежколёт, кое их было очень мало. Прирекаясь друг к другу, ежки вплотную обступили несколько ступ. «Не стоит забывать, девушки, что вы леди!» — наставляла их, метаясь между ними мадам Сфаха. «Мой отец Казимир Лучеслав Морозов, уважаемый и почетный советник в Третьем Королевстве!» — гордо откликнулась Заряна, заступая Вороньи дорогу. «Он будет оскорблен, узнав, что мне пришлось летать на авто». Этам, я наобрезгливо махнула настоящие в одиночестве простенькие ступы. А вы знаете, кто мой папенька? Он посол королевства Вегирии, что граничит с землями наших уважаемых хозяев. Вставила рыжая свысока глядя на сваху. Когда ворона вознамерелась обойти Заряну, рыжая потеснила соперницу и доверительно понизив голос, укрожающе процедила: "Мой дядя правитель Вегирии Сергей несокрушимый он будет недоволен когда узнает что его племяннице пришлось летать на развалихе Цветана ступа твоя быстро даже как-то безразлично уступила ей мадам Ольга и помчалась разнимать других цепившихся девушек Это нечестно я я буду жаловаться самому князю Велимиру Павловичу Под разочарованные вздохи столь же неудачливых претенденток пригрозила Заря, наскривив губы. Сваха ее уже не слышала, втянутая в новый спор за ежка-лед. Я уже хотела предложить вернуться попозже, когда все утрясется, но передумала. Когда еще увижу, как представительницы голубых кровей осыпают друг другу проклятиями и дергают за космы? Одна за другой девушки отошли от ступы и разбрелись между другими летательными аппаратами. «Ты еще пожалеешь об этом!» Угрожающе предупредила рыжую Заряна и резким движением перекинула длинную косу на другое плечо. Взбежав по ступенькам, она демонстративно встала неподалеку от нас с Соляной и отвернулась. «Я не полечу на корыте! Я остаюсь!» Во всеуслышание заявила Заряна. «Нам будет вас не хватать!» Обернувшись, съехиедичала Сваха: "О, чем благородно с вашей стороны сама устраниться, шансы других кандидаток в разы повысились". Я не этого хотела. Мигом растеряла всю свою спесь Заряна, но Сваха больше не слушала её, принявшись отчитывать двух девушек, вцепившихся мёртвой хваткой друг другу в волосы. Никто из ёжек не желал отпускать соперницу. Присмотревшись в одной из них, я узнала балонку. "Раз ты не летишь давай я займу твою ступу", предложила Заряне, надеясь немного её позлить. Я догадывалась, что она из вредности не отдаст мне ступу, так что рассчитывала повеселиться. Она настолько смешно краснела, забавно оттопырив губу и уморительно морща нос. Нет, я не могла упустить такого шанса и не припомнить ей всё, что она мне когда-то сделала. Эта дама ещё не знает, что я не собираюсь ни на какой пикник. Я не сомневалась, что ступы были рассчитаны лишь на тех, у кого были права. Нет ступы нет возможности добраться до места его проведения. Целый день в моём полном распоряжении и без этих, довольно подумала я и покосилась на ёжик разобравших почти все ступы. В ожидании разрешения подняться в ешколёты, они не сводили глаз со свахи. Делая вид, будто раздумывает над моим предложением, Заряна обернулась и едко бросила. «Не дождешься!» «Тебе-то чего? Ты ведь все равно остаешься!» Улыбаясь, напомнила я. «Ты не получишь ступ у Мирослава!» Предсказуемо оттопыри в губу выпалила Заряна. Она возмущенно засопела, и ее лицо пошло красными пятнами. Я не удержалась и хихикнула. «Я не удержалась и хихикнула!» Девушка топнула ногой и взвизгнула: "Мадам Ольга, я передумала. Кто бы сомневался". Проходя мимо нас, картинно закатила глаза Сваха. Девушки разобрали почти все ступы и теперь ждали следующих распоряжений. Мадам Ольга встала возле скромной новиц ступы и, нажав на прямоугольник размером с ладонь, встроенный в её кольцо, командовала: "Все по местам!" Потайное отделение отъехало в сторону, а из ступы появилась лестница. Поднявшись по ступеням, ворона забралась в ежкалет. Опасаясь, что улетят без нее, Заряна бросилась к оставшейся ступе. Мы же с Аляной остались на крыльце. «Девушки, у вас нет прав, поэтому я вынуждена вас оставить в замке!» Не без удовольствия произнесла сваха. «И у тебя нет прав». повернулась я к смущенной Аляне. «Где б я их, по-твоему, получила?» Уставившись на мыске своих туфель, ответила подруга. «Это рушило все мои планы. На пикнике другие кандидатки Даниилу проходу не дадут, а их изворотливости и изобретательности можно только позавидовать. И ведь, скорее всего, одна из невест его заинтересует, а там и до свадьбы недалеко». «Пойдем пешком», — обнадежила я подругу. Как пешком, заикаясь, удивилась Сваха и, сделав глубокий вздох, строго предупредила: "Вы остаётесь, и это не обсуждается. Вы заблудитесь, а мне потом отвечать. Мы идём. Если понадобится, по кон будем добираться до места проведения пикника". "Какое похвальное рвение!" раздался приглушённый голос прямо у меня на духах. Я обернулась и встретилась с наглыми глазами Драгомира. Он даже не подумал смутиться. Интересно, чем это вызвано? — С желанием прогуляться. Невольно вырвалось у меня первое, что пришло в голову. Возле него стояли Валентин, Даниил, князь Велемир и насупившийся блондин. Последнего я видела с князем недавно на балу. Блондин выглядел отстранённым и явно был не расположен к светским беседам. Всего вот, недвусмысленно согласился Драгомир, и мне снова захотелось наступить ему на ногу. Идти далеко, нам пора, растянув губы в вежливой улыбке, бросил Лоя и схватила за руку Аляну, строящую кокетливые глазки Денилу. Не успела я сделать и шага, как меня остановил голос Драгомира с сильными властными нотами. Зачем же сбивать ноги? Вы наши гости, я не могу отпустить вас одних от блуждать по лесу. Да ну, раздражённо спросила я, и одновременно с этим мне с готовностью вторила Аляна. А что вы предлагаете? Ты поедешь со мной, повернувшись к подруге, сообщил Даниил. Та послушно кивнула и двинулась ему навстречу. Ты, Мирослава, полетишь, начал Драгомир. Мой дракон к вашему слугам, мисс, перебил брат Валентин. От одной его самодовольной ухмылки мне уже захотелось послать кощея к лешему, но выбирая между ним и Драгомиром, Валентин мне виделся более безобидным. От его козенной пары не знал, чего ожидать. Я согласна. Без особой радости выдавила из себя. «К чему все эти неудобства?» Вмешалась сваха, и я впервые была с ней согласна. «Девушки и сами могут добраться. Мисс Соляна, лесная ёшка, как никакая мисс Мирослава!» «Чистокровная ёшка из клана повелевающих ветрами!» С готовностью подсказала я, надеясь, что ей удастся уговорить мужчин отпустить нас. При встрече с оскербником им это не особо поможет, вмешался молчавший до этого князь. Согласна. Давайте я останусь в замке, немедленно предложила я, тем более что у подруги нарисовался провожатый. Князь выразительно переглянулся с Драгомиром, и тот, обняв меня за плечи, повёл к широким дверям огромной деревянной постройки. Высотой в несколько метров она выглядела внушительно. Ты отправишься со мной, Мирослава. Мне нельзя с вами, запротестовала решительно. Отчего же? открывая широкую дверь, спросил Драгомир. Я оглянулась. Даниил повёл Аляну к соседней двери. Валентин дёрнулся за нами, однако князь тут же положил руку на его плечо, и тот мигом передумал. Я вроде как нашла себе провожатого, пробормотала уже не столь уверенно. Дорогамир хмыкнул и скрылся в постройке. Стараясь не замечать извитильные перешептывания за своей спиной, я попыталась придумать подходящий предлог, чтобы остаться, но не успела. Кощей появился в дверях и со спокойной уверенностью просветил меня. О твоего провожатого имеются более важные дела. Дорогамир направился ко мне, а прямо за ним в глубине постройки зажглись два желтых огонька. Свечение неумолимо приближалось, и на улицу, на удивление бесшумно, ступил из поленских размеров дракон. Костяные рожки. Черная с зеленым отливом чешуя играла бликами на солнце. Мощные лапы с длинными когтями оставляли борозды в земле. Громадные перепончатые крылья были сложены за спиной, А длинный шепот и хвост волочился по земле. Драгомир выразительно кивнул, и дракон остановился в нескольких шагах от меня. Как мы на него заберёмся? Восхищённая красотой животного, вопросила я в нетерпении. Ради полёта на нём я готова была потерпеть и общество занощёго кощея. Гонтур Лукаво усмехнувшись, скомандовал Драгомир, и дракон расправил кожистое крыло, слегка вытянув его к земле. Сквозь тёмно-зелёную тонкую кожу просматривались чёрные прожилки вен, отчего крыло выглядело хрупким, но не для Кощея. Он ступил на него и, взяв меня за руку, потянул за собой. Опасливо поглядывая на дракона, я попятилась и хмуро поинтересовалась: Вы уверены, что крыло выдержит нас обоих? Задумчивые глаза Драгомира искрились весельем. Послышались ей хидные девичьи смешки. Чтоб совсем не выглядеть глупо и безразлично пояснила, я на всякий случай уточнила. Присев на корточке, провела по-мягкому, как бархат, крылу ладонью и подняла голову. возвышаясь надо мной каменной глыбой, Кощей сложил на груди руки и с несходительно осведомился. Убедилась, что крыло выдержит. Не знаю, не знаю, протянула задумчиво, стараясь скрыть улыбку, осторожно выпрямилась. Надо бы на зубы взглянуть. Может, жеватинки давно миновалы за два века, и у неё половину зубов отсутствует, а другие она потеряет, пока будет взлетать. На слове животинка дракон тряхнул головой и мученически закатил свои огромные глаза в небо. Гонтур, молодой дракон. Ему ещё 300 лет нет. Невозмутимо ответил Кощей. А, зачем, молодняк, используете? Вам что высшейдей мало? Вышедей с драконами нельзя сравнивать, Мирослава. Ты что, никогда раньше не летала на драконах? Ну, в наших краях и лошади для некоторых редкость, а про драконов там разве что из легенд слышали? Принялась неожиданно для себя оправдоваться, хотя не люблю я это дело. Немногие могут заставить меня оправдываться, а к ощею это как-то всё же удалось. Разозлившись на себя и на него в раздражении ехидно предположила: "Вы уверены, что ваш ручной питомец не скинет нас, когда поднимется высоко в небо?" Дракон повёл маленькими ушами и пренебрежительно, как мне показалось, фыркнул, выпустив тоненькие струйки дыма из ноздрей. Девушки завязали, а я поняла, что это чудище с каждой минутой нравится мне всё больше. Теперь я ни в чём не уверен. Во взгляде ドラгомира явственно читалось раздражение, однако голоса он не повысил, но его терпению видно пришёл конец. Схватив за локоть, он потащил меня за собой. Поднявшись по крылу, я в замешательстве посмотрела на широкие выступающие бока дракона. Пока я примирялась, как лучше на него забраться, Кощей обхватил мою талию и бесцеремонно закинул на спину ящера. Сидеть на спине оказалось очень неудобно, и прижимая ноги к бокам дракона, я подвинулась к основанию шеи. Драгомир сел позади. Взлетаем. с командой волон дракону, и в его руках неожиданно появились вожжи. Пара кожаных широких ремней неожиданно протянулась от морды ящера к рукам хозяина. Магическая связка не удержалась я от вопроса, поглядывая на явно заворожённые вожжи. Кощей кивнул и пояснил: "Дракон признаёт только одного хозяина, никто другой им управлять не сможет". Мне тоже нужен дракон. Загорелась я. Рука кощея на моей талии наприглась. Дракон, и тебе не ручной скунс цветочек. Зиги не просто ручной скунс. Привычно вступилась за него я и, поняв, что сболтнула лишнего, замолчала. Кто же он? Заинтересовался тут же драгомир. Друг бург, нолая и стараясь отодвинуться от него как можно дальше, поёрзала на спине дракона. "Сиди или свалишься", притянул меня к своей груди кощей. Ощутив в спиной тепло его тела, я смутилась. Взволнованная этой странной близостью, понимая, что мне не вырваться, шёпотом пригрозила: "Не перестаньте меня лапать, и вы один полетите на своём драконе". А я отправлюсь с Даниилом и Аляной. Думаю, они не откажутся меня подбросить. Внезапно раздался резкий свист рассекаемого воздуха. Сбоку от нас появился ещё один дракон с голубой чешуёй. На нём с распахнутыми от ужаса глазами сидела Аляна, вцепившись в чешую ящера мёртвой хваткой и будто о деревине, она смотрела прямо перед собой. Позади неё сидел Даниил и уверенно правил драконом. Покружив над землёй дракон взмыл в небо. Проводя их растерянным взглядом, я поправилась. Или останусь в замке? Успокойся. Реши я соблазнить тебя последне, чтобы ты стала делать это протестовать. Самоуверенно заявил Кощей, но хватку ослабил и с нажимом добавил: "Ты отправишься на пикник". Как скажете? Мой голос даже мне показался чересчур ласковым. Но лучше вам держать свои руки при себе, а то неровён час превращу вас в скунса. Зиги как раз недавно жаловался, что у него друзей слишком мало. Твоя верность, Иеремия, её похвально, отмахнулся Драгомир и щёлкнул важжами. Дракон, расправив второе крыло, взмахнул обоими, оттолкнулся от земли и начал набирать высоту. Один за другим в небо стартовали яшкалёты. Я обернулась и смерив Кощея строгим взглядом поправила: "Его зовут Елисей". Ах, без разницы. Пропуская яшкалёты, дракон взял немного в сторону, качнуло, и я соскользнула со спины. От падения меня спас Драгомир. Перекинув вожжи в одну руку, он крепче обхватил мою талию и усадил обратно. Расстояние до земли с каждым взмахом крыльев дракона опасно увеличивалось, и я судорожно вцепилась в его руку. Дорогамер что-то прошептал, и над нами замерцал защитный прозрачный барьер. Почувствовав облегчение, я посмотрела вниз. С этой высоты замок выглядел как игрушечный, но всё такой же неприступный. Колонны у парадного входа выглядели ещё более величественными. А к замковым воротам стройными рядами приближался отряд из двадцати воинов. «Драгомир!» — позвала, нетерпеливо дернув за длинные рука в туники. «К вашему замку движется войско!» «Хватит мира! Мы не повернем обратно! Ты отправишься на общий сбор!» Отрезал он, даже не потрудившись взглянуть вниз. «На стенах замка расставлены часовые. Если появятся незваные гости, мне сразу сообщат». «Не думаю...» Немного замялась я, оглядываясь назад на виднеющиеся вдали замковые шпили. Я знаю, что видела. С высоты и не такое привидится, последовал лаконичный ответ. А почему князь с Валентином не полетели с нами? поинтересовалась подозрительно. Велимир не сможет присоединиться к нам. Валентин вместе с Яном нас позже догонят. А, выходит, того хмурого блондина зовут Яном. Некоторое время мы летели молча, но желание всё разузнать так и зудело внутри. Решив всё-таки докопаться до истины, я спросила: "Не с теми ли парнишками встреча у князя Мирослава? Оставь фантазию для заклинаний", съехидничал Драгомир. Натянув поводье Кощей направил дракона прямо на поляну. Мы прилетели Глядя на поросшее травой открытое пространство, я вообще усомнилась, что мы куда-нибудь сегодня доберёмся. Между деревьями ёжколётов я тоже не заметила. "Нет", сухо сообщил Драгомир, давая понять, что узнать больше мне не светит. Работая широкими крыльями, дракон завис над землёй, поднимая пыль, он грузно опустился на поляну и сложил на спине крылья. Драгомир с лёгкостью соскочил на землю. Обведя напряжённым взглядом окружающий нас лес, он всмотрелся в густую листву деревьев. Пока кощей расхаживал по поляне, я медлила, прикидывая расстояние до земли и раздумывая, как лучше спуститься. Дракон фыркнул и развернул крыло, опустив его к земле. Вцепившись в чешую, я, пыхтя, неуклюже перебралась на крыло. и на подгибающихся ногах спустилась на поляну. С облегчением выдохнув, одернула футболку и внезапно осознала, что Драгомир куда-то запропастился. Оббежав дракона, убедилась, что кроме нас двоих никого поблизости нет, и оторопела. «Ха! Это что получается? Нас здесь одних бросили?» Спросила я у дракона, пытаясь понять, как могло получиться, что я оказалась одна в незнакомом лесу, да еще в компании чешуйчатого. «Ха!» Начиная нервничать, я ехидно предположила: "Хм, может, пока я с тобой возилась, нашим провожатым волки закусили, а мы с тобой всё профукали, а тебя оставили на закуску?" Мрачный изрёк Драгомир, неожиданно появляясь из-за деревьев, чем меня одновременно напугал и очень обрадовал. Чувствую, как во мне поднимается раздражение выдовило. «Вы... "Почему оставили меня? Да ещё одну?" Ты была не одна, с тобой был Гонтур. Невозможно парировал Драгомир, похлопав по чешуйчатому боку дракона. "И нет, ты ли, Мирослава, желала прогуляться по лесу? Это было до того, как я села на вашего дракона. За время полёта я успела передумать", выпалила первое, что пришло в голову, и пошла в наступление. "Не потому ли мы застряли здесь, что армия уже на подходе к вашему замку, и вы просто не захотели, чтобы я увидела лишнего?" Мета наёмная прислуга небрежно бросил кощей. Наёмная прислуга со знаменем короля Гведера иронично фыркнула я. Нужно во что бы то ни стало как можно больше разузнать об этом визите, а там из Зиги сами уж решим, как избежать встречи с войной прибывшими. Откуда такой повышенный интерес к моим гостям? кратче вопросил, приближаясь к Драгомир. В его глазах появился хищный блеск. Мне вот интересно, где ты могла видеть знамя правителя Андора? Он нечасто им размахивает. Разве что ты была в Эллиграде? Он подошёл ко мне вплотную, и моего носа коснулся пряный, обволакивающий, немного горьковатый запах его парфюма. Я готова была вдыхать его до бесконечности, и кощей уже виделся не таким раздражающе надменным. Дорогомир ждал ответа. Я поморщилась. Я не знала, стоит ли отвечать на его вопросы, хотя вряд ли у меня был выбор, как я успела убедиться, Кощей мог быть очень настойчивым. Говори. В голосе ドラгомира проступили угрожающие нотки. Вы меня пугаете. Правдоподобно запинаясь, упрекнула я, оттягивая время, и жалобно всхлипнула, сама удивляясь, неизвестно откуда взявшимся слезам. «Обещали отдых на природе, а сами устроили допрос». Ради Зиги я готова была пойти на многое, и притворство было самым малым, что я могла для него сделать. Нынешний правитель Элеграда не должен его отыскать. Вряд ли его сиятельство Экведер пощадит Зиги, А сейчас он особенно уязвим. Ну, успокойся. Никто не устраивает тебе допрос, более дружелюбно произнёс Драгомир, но не успела меня ещё отпустить сковывающее всё это время напряжение, как он спросил: Откуда ты столько знаешь о Белеграде? Я с тоской взглянула на лес. Ёшки там поди костёр развели и вовсю веселятся. День-то выдался чудесный. Вон как солнце пригревает, и на небе ни не облачка. Я впервые пожалела, что рано приехала из школы. Готовилась бы сейчас вместе с другими ученицами к священному шабашу в день солнцестояния, и о Зиги не пришлось бы беспокоиться. Вот оно, школа. Вы думаете, что уважаемый клан Ёжик Ветров прислал к вам необразованную невесту? Гордо вскинула я подбородок. Мы проходили в школе историю всех королевств. Элиград — закрытое королевство. Снисходительно напомнил Кощей, будто я и без него этого не знала. Я обучаюсь в высшей школе для ежик. Я сделала многозначительную паузу. Драгомир пожал плечами, давая понять, что это ему ни о чем не говорит. Тогда я с удовольствием пояснила. Это единственная школа во всех королевствах, где учениц посвящают в таинство древних ритуалов. Расположена она на пограничных землях с Элиградом, а у школьного руководства есть допуск к королевским архивам. Нам преподают краткую историю всех королевств межмирья. Хоть здесь и не соврала, подумала с облегчением. Возможно, ты встречала наследного королевича Зигуриуса? Кощей сверлил меня тяжёлым и испытующим взглядом. Мне стоило огромных сил не отвернуться и с достоинством ответить. Хм, не то, чтобы встречала. Так мельком видела и не хотя добавила. Раз в год все ученицы школы получают приглашение на празднование дня равноденствия вместе с жителями Элиграда. Королевич из года в год выступал там с речью. О том, что на уроке рационального природоиспользования узнала про растущие в королевском саду редкие травы, я умалчала. Как и промолчала про то, что в один из таких праздников, спрятав в карман мешочек со сбором магической невидимости, пробралась в сад. Я помнила, что время действия сбора ограничено, так что быстро сорвав нужные травы, уложила в прихваченную с собой корзину и уже на выходе столкнулась нос к носу с самим королевичем. Дальше события развивались стремительно и неожиданно для меня. Будущий правитель открыл рот, чтобы крикнуть охранно, и я, застигнутая врасплох, в защитном жесте выставила перед собой руки. "Кубарем катись, в скунса обратись!" слетело с моих губ, прежде чем я успела подумать, что делаю. Фигура королевича подёрнулась дымкой, воздух наполнился запахом душистого свежескошенного сена, пару мгновений И из подсвалинной на земле груды одежды сначала показалась осторожно принюхивающаяся мордочка скунса, а затем появился и сам пушистый зверёк. Ошарашенно поглядывая на меня, он тихонько пискнул и попятился к растущим вдоль дорожки кустам роз. Дожидаться, обученную реагировать на малейший звук охрана, я не стала, а просто расставила руки и прыгнула на скунса. Он попытался улизнуть, да не тут-то было. Я мёртвой хваткой уцепилась за хвост. Шипя, рыкая, извиваясь ужом, пушистый зверёк попытался вывернуться и укусить меня за руку. Избегая его острых зубов и когтей, я схватила скунца в охапку и недолго думая засунула подмышку. Побросав одежду Королевича в корзину, я набрала в кармане пригоршню порошка невидимости и ещё раз щедро посыпала им на себя, не забыв про скунца. За калиткой, ведущей в королевский сад, раздался приближающийся слаженный топот ног в перемешку с мужскими голосами. Почти забыв, как дышать, на цыпочках я пробралась к калитке. Толкнув витую железную дверь, стража прошла мимо меня, позвякивая металлическими доспехами. Страх быть пойманной сдавливал горло в тиски, мешая дышать, а ноги отказывались слушаться. Стражники разделились на группы и приступили к осмотру. Как только они скрылись из виду, я выскользнула наружу. Оставалось самое сложное – провести к себе в комнату мимо вахтерши, норовящего сбежать с кунца. Но, как выяснилось, я зря переживала, ее не было на месте. Видно, из-за того, что время было позднее, она попросту ушла спать. Соседки по комнате у меня не было, поэтому, оказавшись в спальне, я сразу выпустила Зигуриуса. Это измена! Измена против короны! верещал королевич наматывая круги по комнате. То, что он может говорить в обличье животного, стало для меня открытием, впрочем, как и для него. Я могу говорить? Поначалу удивился Зигуриус. Он поднял на меня округлившиеся от изумления глаза и радостно вскричал. «Я могу говорить!» «Можешь», — без особой радости протянула я. «Держись, ведьма! Сама напросилась! Ты мне за все ответишь!» Злобно выкрикнул он. «При чем здесь я? Нечего по саду ночью шляться!» И, не желая больше выслушивать угрозы, накрыла пушистого зверька плетеной корзиной. Мне надо было подумать, как быть дальше. А ничего, что я там живу. Данеслось из-под корзины, и она неспешно поползла по полу. "Жил", мстительно поправила его, запоздало вспомнив, с кем всё же разговариваю, убрала корзину и вежливо проговорила: "Уделяйте вы больше интерес делам королевства, мы бы с вами не оказались в таком положении". королевич зашипел, выпустил когти, и я снова накрыла его корзиной от греха подальше. Пробыл он в заперти недолго. Спустя пару-тройку дней ко мне заглянули одноклассницы, и чтобы не впускать их, я вышла в коридор, оставив дверь приоткрытой. Тут-то скунс и прошмыгнул в образовавшуюся щель. Спровадив девушек, я приготовилась к неминуемому аресту и очень удивилась, когда в дверь вечером поскребли А на пороге я увидела скунса. "Можно войти?" каким-то бесцветным голосом спросил Королевич. Я посторонилась, впуская его. Зигуриус вкратце рассказал, что, вернувшись в замок, он случайно подслушал разговор двоюродного брата Гведера с военачальником армии. Они обсуждали неудавшееся покушение на самого королевича в день празднования солнцестояния. Не тоясь, они радовались, что смогли устроить переворот в Илиграде и избавились от короля Харитуса, отца Зигуриуса. Гведер велел верноподданному военачальнику во что бы то ни стало разыскать королевича и избавиться от него. Братц не собирался ограничиваться одним королевством. Чувствую себя отчасти виноватой, я пообещала помочь королевичу вернуть трон и отомстить за отца. Вот только раскладывать его у меня никак не получалось. Нужен был более сильный маг, а мы не знали, кому можно доверять. Так из Егория устала Зиги. В общежитии я всем сказала, что это матушка подарила мне диковинного говорящего скунса, а матушке с батюшкой сказала, что его мне подарили в школе за хорошую успеваемость. «Хорошо, что родители не интересовались особо моей успеваемостью. Они и то бы знали, что я с отличниками и рядом не стояла». С этого началась наша странная и необычная дружба с Зигуриусом. Королевич не выглядел обеспокоенным. Последовал новый вопрос, выводя меня из задумчивости. Драгомир, кажется, не заметил моей заминки. Скорее, отстраненным. Казалось, он был не в особом восторге от публичных выступлений. Трудно было проникнуться духом праздника, слушая его монотонный и лишённый эмоций голос, ответила задумчиво. Припоминая ведь еваты ругательства Зигориуса, которыми он щедро одабривал всё, что касалось исполнения им королевских обязанностей, я закусила губу, чтобы не расхохотаться. "Больше ты ничего не хочешь добавить?" Со смесью досады и раздражения посмотрел на меня Кощей. "Хочу" откликнулась охотно, заинтересовавшись его странным поведением. "А кормить вы меня думаете, или собираетесь морить голодом?" "Ты недавно ела", весело ухмыльнулся Драгомир и отступил к деревьям. "Ну и что? Набивать живот никогда не поздно", припомнила я любимую поговорку бабушки Акулины, которая по несколько раз на дню устраивала перекусы. Есть, конечно, не хотелось, но главное, допрос закончился. Правда, надолго ли? Нужно было срочно разыскать Зиги. Пойдём, позвал меня Кощей, скрываясь между деревьев. Куда? На зайца охотится, съехидничала я, отправившись следом, раздвигая руками ветки и стараясь ступать как можно тише. Выйдя на протоптанную тропинку по бокам которой плотной стеной высились многолетние деревья, невольно прислушивалась к тихому хрусту валежника под ногами. "Нет, на безумалко болтающих ёжик", с досадой бросил ドラгомир. "Чем же во мне угодили ёшки?" дело на удивлениесь я и не дав ему ответить, предложила. "Давайте лучше дракона зажаримы и съедим. Он вон какой упитанный, нам надолго хватит, да ещё и останется". Гунтуру ударил хвостом по земле, и она родимая подо мной содрогнулась. "О, да, у него и слух отменный". «Не дракона, просто находка! Хочу! Хочу себе такого же! Это ж сколько мы с ним сможем редких трав на вора... позаимствовать из заповедников!» «Про дракона забудь!» — грозно предупредил на ходу Драгомир и скрылся за толстым столетним деревом. «Как скажете!» — пошла я на попятную. Надеюсь, что моё натиё сподвигнет Кощея отправить меня обратно в замок, чтобы от меня поскорее избавиться, заунывно протянула. Ой, как есть хочется, какая я сегодня голодная. Не прекрати шиныть, я брошу тебя здесь, предупредил Догамир, приподнимая для меня ветку. В его словах слышалась неприкрытая угроза, и я сочла за лучшее промолчать, не проверяя его терпение на прочность. Солнце жарко палило, и даже в лесу стояла духота. Убрав с лица влажную прядь волос, я пригнулась и проскользнула под веткой. Высокая трава больно стигала по голым ногам. Я негромко ойкнула и машинально потёрла оцарапанную кожу. "Ты во что обредилась, Мира? Чем это вам мои бриджи не угодили?" огрызнулась я. "Вы тоже против моды и намерян?" По замку ты можешь разгуливать в чём хочешь, назидательно произнёс он. Выбираясь на природу нужно быть практичной. Какая практичность? Мы собирались отдыхать, на солнышке там погреться, в речушке ноги помочить, но точно не камни таскать или по степям блуждать. Значит, тебя ждёт разочарование, цветочек. Мы с братьями предпочитаем активный отдых. А может нам повернуть обратно? Уцепилась я за возможность улезнуть. Ну, его этот пикник. От чего же? Тебе понравится. Он так довольно оскалился, что в душу сразу закрались подозрения, а точно ли нас ждёт отдых на природе. Вдруг раздалось низкое звериное рычание. Я вздрогнула и остановилась, вслушиваясь в тишину, подалась немного вперёд, пытаясь рассмотреть, что скрывается за деревьями. Оставайся здесь, отрывисто распорядился Драгомир, вынимая из ножен меч. Безшумно двигаясь, он переступил через трухлявое бревно, перегораживающее тропинку, и двинулся к зарослям. Где-то резко захлопало крыльями птица, и мне стало совсем жутко. Пеньки, поросшие мхом да травой, и те выглядели угрожающе. Я посмотрела на удаляющуюся спину Кощея и бросилась следом за ним. Под моей ногой хрустнула ветка. Драгомира обернулся и буквально пригвоздил меня к месту ледяным взглядом. Я молча развела руками, давая понять: оно само. Но мне вдвоём не поверили. Лицо Кощеея помрачнело от раздражения. Пожав плечами, я широко улыбнулась. Снова послышался жуткий, угрожающий рык. В этот раз совсем рядом. Мужчина крадучись пошёл туда, откуда раздавались рычание и блеянье. Стараясь не отставать, я припустила за ним. Деревья поредели, и мы вышли на небольшую открытую поляну. Пара волков кружила возле маленького неокрепшего оленёнка. Его тонкие и слабые ножки расползались в разные стороны, а большие глаза настороженно следили за хищниками. Топчась на месте, он жалобно блеял. Завидев нас, волки зарычали, шерсть на их загривках поднялась. Дорогамир направил острьё меча на хищников. Вытянув другую руку перед собой, он медленно пошёл на них. Переведя голодные взгляды с него на оленёнка, волки оскалили пасти и яростно щёлкая зубами, отступили к кустам. Кощей в два шага настиг их. Занеся над огнём меч, другого он пинком отбросил в сторону. Оставьте бедолагу, подбегая к Драгомиру и не сводя глаз с припавшего к земле животного, потребовала я. Он замешкался. Волк рыкнул и опрометью бросился в лес. Его собрат поскуливая последовал за ним. На лице Кощея отразилось недовольство. Чувствуя, что сейчас мне точно влетит, я нетерпеливо напомнила ему: "Чего вы стоите? Я всё ещё голодная, а этот доходяга сам ока не убьёт". И кивком головы указала на оленёнка. Животинка дёрнула головой и жалобно заблеяла. Мы не станем его убивать, убирая меч в ножны, отрезал Драгомир. Он подошёл к животному и похлопал его по боку. Этого паршивца, значит, вам жаль, а волчат нет, подскочила я к нему. Не хотите сами его убивать? Дайте мне нож, саблю, кинжал. Что там у вас припрятано? Я сама разберусь с ним. Она хочет меня Обидь, пропитым голосом пробасила Ленёнок и ошалело посмотрел на меня. "Ну почему бы и нет?" ответила деловито, наступая на него. "Хозяин, не подпускай её ко мне!" ткнулся мордой в руку Кощеея олень. "Кто это мигера, что она здесь делает?" А она одна из приглашённых невест. Без особой радости просветил его дорогомир, убирая руку и неожиданно добавил: «Возможно, твоя будущая хозяйка». «Не знаю, кому из нас в этот момент было хуже. Мне уже от одного этого предположения поплохело. У олененка ноги и вовсе подкосились, и он шлепнулся на землю». Зато животинка сразу обернулась в мохнатого дядюшку Лешего. «Ох, а как от него не сло!» Смрад стоял такой, словно он проглотил насок, который передавался из поколения в поколение на протяжении столетий, и все его носили, не утруждая себя стиркой. Вонь быстро привела меня в чувство. Какая ещё хозяйка? нервно возмутилась я. Я не собираюсь за вас замуж. Я и не предлагал, лениво усмехнулся Кощей. Мы с Лешим непонимающе уставились на него. Драгомир чуть прищурил глаза и тоном, которым обычно бросают девиц, пояснил: "Ты, Мирослава, безусловно, забавная, интересная, загадочная". "И чем это я вас не устраиваю?" осведомилась ехидно. "За детей-за живое я совсем забыла, что вроде как не собиралась за этого самовлюблённого деспота замуж, и что мне вообще всё равно, что он обо мне думает". Любой мужчина будет счастлив видеть тебя рядом с собой. Слова с лёгкостью слетали с его губ и звучали как заезженная пластинка. Он явно говорил это многим отверженным им барышням. Да только не учёл, что я, не они, и он мне вовек не сдался. Конечно, будет, процедила разъярённо. Дело не в тебе. Усмехнувшись, проигнорировал мой выпад дорогомир. «Я еще не решил, кого из вас выбрать, сама понимаешь. Нужно время, чтобы узнать всех ближе». «Я облегчу вам задачу!» Взорвалась я, уязвленная его с нисходительным взглядом, что периодически ловила на себе. «На меня можете не рассчитывать! Выбирайте и дальше из своего гарема, а я отказываюсь быть его частью!» «Я не хотел задеть тебя!» Губы Кощее искривились в лёгкой усмешке. Ага, не хотел. По наглым глазам видела, что ещё как хотел. Вы и не задели, ответила поспешнее, чем следовало бы, и более спокойно поправилась. Ну вы можете жениться на ком пожелаете, мне всё равно. А, значит, эта горпе не будет моей хозяйкой. Поднимаясь с земли, робко подолголос леший Расправив плечи и выпятив грудь, поросшую длинной бурой шерстью, в широких штанах шароварах он сильно смахивал на лохматого медведя, но разве что с человеческим лицом и руками. "Довольно. Независимо от того, возьмёт ли Ярославу себе в жёны Велимир или нет, она наша гостья, и ты проявишь к ней уважение". Драгомир говорил тихо и вкратчиво, но от его голоса веяло неприкрытой угрозой. и это почудилось не мне одной. Леший покачнулся, опасаясь, что он бухнется обратно на землю, задержав дыхание, шагнула к нему и придержала за локоть. "Коньё что, господи, наверное, бес попутал", покаянно пробормотал хранитель леса. "Эта охота на волков совсем меня вымотала". "Разве лешие охотятся в своих лесах?" уточнила я, припоминая, что они предпочитают питаться ягодами. «Я дружкам пообещал, им мясо захотелось», — виновата признался Леший. «Все на месте?» — оставил его извинение без ответа Кощей. «Да в ней и каприбыли», — быстро ответил Леший и с любопытством покосился на меня. «Как догадалась, что олень — это я?» «Мне говорили, я мастерски оборачиваюсь». «Вы когда-нибудь видели в этих местах оленей?» спросила многозначительно с превосходством глядя на мужчин. Конечно, они пасутся вон за тем перевалом, махнул рукой на север леший. Сначала я решила, что меня разыгрывают, однако по недоумению отразившемуся на лице лешего поняла, что он не лукавил. Ты не знала, что это леший, нахмурился Драгомир. П Предполагала, поправила его бочком отступая к деревьям. Кто ж знал, что у них тут подобная дичь водится. Попробуй выкинуть ещё нечто подобное, и в следующий раз так легко не отделаешься, предупредил меня он. Спорить дальше я не рискнула. Я думал, что она меня прирежет. Чуть лоста не склеял, пожаловался ему леший. А нечего перекидываться в дичь, застрелят не нароком, отдёрнула его. Она мне угрожает. Недоверчиво прищурил свои маленькие глазки леший. Цветочек в чём-то права. Мало кто знает, что этот твой лес подёт тоже у Драгомир и отвернулся, бросив мне через плечо: "Пойдём, Мира. Осталось немного, и присоединишься к остальным". Леший обежал нас, развёл руки в стороны, и деревья расступились, а прямо перед нами появилась тропинка. «Ступайте по этой тропинке и быстро найдете своих. Главное, не сходите с нее, а то шаг влево, шаг вправо и в болот попадете». Э, «Случайно», — напутствовал Леший, многозначительно косясь на меня. «Не ожидал от тебя такого ребячества, старый друг», — приподняв бровь, насмешливо произнес Кощей. «А я чего? Не я тут болото развел. Экология такая, понимаешь? Экология!» И Леший лукаво прищурил глаза. «А я чего? Не я тут болото развел. Экология такая, понимаешь? Экология!» Драгомир отступил в сторону и пропустил меня вперёд, а сам пошёл позади. Извилистая тропинка вывела нас к полю, оставив деревья и бурьяны позади.